Глава 5. Ложь, деньги и война. Арабская нефть не может быть дороже арабской крови. Зайд Ибн Султан Аль Нахаян. 2 августа 1990 года иракская армия вторглась в Кувейт. Багдад утверждал, что хочет помочь угнетенному кувейтскому народу, который восстал против тирании Джабера III. Однако никакого восстания не было. На протяжении полувека претензии на Кувейт являлись одним из лейтмотивов иракской дипломатии и пропаганды. Аргументируя свои требования, Багдад умудрился объединить две диаметрально противоположные позиции. Главная версия сводилась к тому, что Кувейт исторически не обладал суверенитетом и всегда был частью Ирака. Согласно второй запасной версии, Кувейт все-таки являлся независимым, но четкие границы между государствами отсутствовали. Более того, Эмират входил в состав Османской империи. Номинально им управляли губернаторы иракских городов, сперва Басра, а затем Багдада. После того, как порта рухнула, Ирак считал себя ее правоприемником, а Кувейт – своей территорией. Далее, с иракской точки зрения, шейх Мубарак Великий не имел права заключать договор с британцами в 1899 году. Параллельно Багдад апеллировал к англо-османской конвенции 1913 года, в которой Кувейт определялся как Каза – автономный район порты. Данный факт, по мнению иракских юристов, свидетельствовал о подчиненном статусе Эмирата. Однако конвенция не была ратифицирована, о чем иракцы предпочитали умалчивать. Прежде Ирак неоднократно признавал независимость Кувейта, например, в 1920-х годах, будучи мандатной территорией Великобритании, он сделал это дважды. В третий раз ситуация имела место в 1932 году, когда Хашимитское королевство едва обрело суверенитет и, по сути, еще не являлось самостоятельным. Политики Саддама Хусейна беззастенчиво называли свою родину той эпохи британской марионеткой и не считали решения Хашимитов нелегальными, нелегитимными. Впрочем, независимость Ирака почему-то не оспаривалась. О последующих признаниях кувейтского суверенитета они предусмотрительно забыли. Также иракцы игнорировали протокол дипломатической встречи в Багдаде 1963 года, на которой Ирак в очередной раз отказался от претензий на Кувейт и проголосовал за его вступление в ЛАК и ООН. Разумеется, у Ирака имелись и другие причины для атаки на Эмират. Граница между двумя государствами проходит по нефтяному месторождению Румайла. Багдад обвинил соседей в наклонном бурении, то есть в бурении скважин под углом с проникновением на иракскую территорию. Таким образом, кувейцы якобы воровали иракскую нефть с 80-го года. Но даже если бы скважины были пробурены перпендикулярно поверхности земли, то черное золото все равно выкачивалось бы из единого бассейна Румайлы. Инциденты с наклонным бурением – не редкость, и международное право не считает их поводом к войне. Также Саддам инкриминировал Джаберу Третьему превышение квот ОПЕК на добычу нефти. По версии Багдада, это нанесло гигантский ущерб иракской экономике. Кувейт действительно нарушал установленные ограничения, но и другие члены ОПЕК тоже зачастую не соблюдали их. Саддам провозгласил ОПЕК незаконной организацией, созданной исключительно для манипулирования рынком. По иронии судьбы, ОПЕК была учреждена на конференции в Багдаде в 1960 году, и Ирак являлся одной из ее стран-основательниц. В 2004 году, находясь в американском плену, Саддам объяснил вторжение в Кувейт желанием наказать Джабера III. Тот якобы сказал, что не перестанет воровать нефть, пока Месопотамия не обнищает и все ее женщины не превратятся в 10-долларовых проституток. Саддам преисполнился священного гнева и решил отомстить Амиру за честь иракских женщин, потому и напал на Кувейт. В качестве компенсации за все нарушения и оскорбления Багдад требовал от Эль-Кувейта списать 14 миллиардов долларов военных долгов и выплатить еще 2,5 миллиарда долларов. На саммите ЛАК в мае 1990 -го года иракские дипломаты заявили, что 14 миллиардов долларов – это вовсе не долг, а лишь частичная оплата защиты от Ирана, которую Багдад предоставил Эмирату и другим монархиям Халиджа. На июльском заседании ЛАК иракцы оценили суммарный ущерб от неправомерных нефтяных действий Ас-Сабахов в 89 9 миллиардов долларов. 17 июля Саддам обвинил Джабера III в грабеже и антииракском сговоре с США и Израилем. В тот же день бронетанковые дивизии Ирака выдвинулись по направлению к Кувейту. Следующие две недели ознаменовались серии переговоров по всему Ближнему Востоку. В назревающий кризис втягивались все новые арабские участники. Джабер III согласился удовлетворить финансовые требования Ирака. Саудовский король Фахт предложил Саддаму несколько миллиардов реалов, лишь бы из искры дипломатического конфликта не разгорелась настоящая война. Но аппетиты Саддама росли по мере того, как ему уступали. Теперь Багдад настаивал на возвращении ему двух кувейтских островов – Варбы и Бубияна. А арабская армия уже проводила учения близ кувейтской границы. Египетский президент Хасниму Мубарак и иорданский король Хусейн хотели выступить в роли миротворцев. Саддам пообещал им не атаковать Кувейт. 25 июля 1990 года он встретился с Эйприл Глэспи, американским послом в Багдаде. Саддам хотел увидеть ее реакцию на перспективу кувейтского приключения. Мнение Глэспи об иракском лидере было широко известно. В феврале предыдущего года она дала интервью радиостанции Voice of America, в котором сравнила Ирак при Саддаме с Румынией при Чаушеску. Багдад возмутился и, Глэспи извинилась, подчеркнув, что США не намерены вмешиваться во внутренние проблемы иракского народа и правительства. На встрече с Глэспи Саддам намекнул, что спор с Кувейтом может вылиться в вооруженный конфликт. Он упрекнул Вашингтон в поддержке Кувейта, а следовательно и в экономической войне против Ирака, и пригрозил отомстить американцам. «Вся наша армия не дойдет до Соединенных Штатов, но отдельные арабы до вас доберутся», — сказал Саддам. Это заявление навевало мысли о террористической угрозе. Также Саддам настаивал, что Кувейт намеренно снижает цены на нефть, тем самым лишая иракцев средств к существованию. Согласно утверждения президента, коварные кувейцы отбирали молоко у иракских детей, пенсию у иракских вдов, чьи мужья погибли во время войны с Ираном, пособия у иракских сирот, которые потеряли родителей. В конце встречи Саддам заявил, что если соглашение с Кувейтом не будет достигнуто, то Ирак не согласится принять смерть. Стенограмма разговора Саддама и Глэспи впоследствии попала в руки американцев, и Государственный департамент США никогда не сомневался в ее достоверности. Если верить стенограмме, то Глэспи держалась очень спокойно и не реагировала на провокации. «У меня есть прямая инструкция президента добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие как ваш спор с Кувейтом. Это не связана с Америкой», – заверила она Саддама. Считается, что иракский лидер истолковал эти слова как сигнал к активным действиям. Глэспи покинула президентский дворец, думая, что Саддам блефует. Несколько дней спустя она вернулась в Вашингтон, дабы посоветоваться с Бушем. Через три дня иракская армия оккупировала Эмират. Глэспи была профессиональным дипломатом и специализировалась на Ближнем Востоке. Тем не менее, на нее посыпались обвинения в наивности и попустительстве Саддаму. Глэспи все отрицала. В интервью The New York Times она сказала: Не ни я, никто либо еще не мог предположить, что иракцы захватят кувейт. Каждый кувейтец, каждый саудовец, каждый западный политический аналитик ошибался. Британский посол в Багдаде Гаральд Уокер сочувствовал своей американской коллеге. По его словам, никто из западных дипломатов не воспринимал Саддама всерьез. Кроме того, египетский президент Мубарак сообщил Вашингтону и Лондону, что Ирак не планирует вторгаться в Кувейт и что кризис подлежит мирному урегулированию. «Мы все поверили Саддаму», вспоминает Уокер. «Обычно такие политические игры заканчиваются соглашением и все ведут себя так, словно ничего не случилось». Вскоре Глэспи ушла в отставку, и Уокер без колебаний последовал ее примеру. Как бы то ни было, до начала военных действий Иордания, и Египет, и Саудия и США, и Великобритания, заверили Джабера III в том, что вторжения не будет. Амир запретил войскам забирать со складов боеприпасы и занимать оборонительные позиции, дабы не провоцировать Багдад. 31 июля 1990 года представители обеих сторон встретились в Джидде. К этому моменту у границы стояли 100 тысяч иракских солдат. Кувейцы были готовы аннулировать долг и выдать Багдаду 9 миллиардов долларов дополнительных займов. Однако они не собирались отказываться от Бубияна и Варбы. Утром 1 августа переговоры прервались. По легенде, после полудня Саддам позвонил Джаберу Третьему и поинтересовался. «Как поживаешь, шейх Джабер? Хвала Аллаху, чувствую себя хорошо. Уже отобедал», — ответил Амир. «Клянусь Аллахом», — прогремел Саддам, — «завтракать в Кувейте ты уже не будешь». В ночь на 2 августа 90 -го года 88 тысяч иракских бойцов и 690 танков пересекли границу. Армия Саддама имела трехкратное преимущество в живой силе, а также ощутимо превосходила неприятеля в артиллерии и бронетехнике. На вооружении кувейтской армии состояли 280 танков. Спецназ оперативно расчистил дорогу основным войскам и захватил кувейтские военно-морские базы. Морская битва закончилась, не успев начаться. 3.30 иракские танки были в Джахре, в 4 подъехали к столице. Дворец Дасман, резиденция Амира, пал вечером. Дасман обороняла гвардия Джабера III под командованием его младшего брата шейха Фагда Аль-Ахмеда. В час 30 гвардейцы уже отбили атаку десантников, которые пытались высадиться с вертолетов в центре Эль-Кувейта. Понеся значительные потери, иракцы временно отступили. Джабер воспользовался ситуацией и вместе с приближенными укрылся в соседней Саудовской Аравии. Брат правителя единственной семьи Аль-Сабах остался защищать город и погиб в бою. 4 августа иракцы полностью овладели Эмиратом, отдельные кувейские части продолжали сражаться, но к 6 августа оккупанты подавили локальные очаги сопротивления. 7 августа монархия была упразднена, и Кувейт стал республикой. Марионеточное временное правительство свободного Кувейта возглавил премьер-министр Аллах Хусейн Али, уроженец Эмирата, член иракской партии БААС и обладатель паспортов обеих враждующих стран. Уже 8 августа он обратился к Багдаду с просьбой об аннексии Кувейта, спустя два 20 дней историческая вотчина Ас-Сабахов была объявлена 19-й провинцией Ирака под названием Ас-Садамия в честь Саддама Хусейна. Кувейтская армия оказалась абсолютно не готова к войне. Во-первых, многие подразделения существовали лишь на бумаге, их только планировалось сформировать. Все прочие, например, мотострелковая и артиллерийская, а также три бронетанковые бригады были недоукомплектованы. Во-вторых, Эмират не располагал так называемой стратегической глубиной. Крошечные размеры страны не позволяли защитникам маневрировать, уклоняться от ударов и тянуть время в ожидании помощи из-за рубежа. Даже отступать им было некуда. Для успешной самообороны кувейцам надо было встретить иракскую армию прямо на границе и немедленно опрокинуть ее. В-третьих, летом четверть военных была в отпуске. Многие, включая высокопоставленных штабных офицеров, отправились на отдых за границу. Лояльность же не кувейтских солдат не вызывала ничего, кроме ужаса. Так на низших должностях служили тысячи палестинцев. Когда ООП публично поддержала Саддама, все они в мгновение ока превратились в потенциальных предателей. Но главное, накануне войны кувейтские власти по приказу Амира разоружили собственную армию, чтобы не дразнить Багдад. За неделю до вторжения ракеты сняли с кораблей и вернули на склады артиллерийские орудия, танки и самолеты тоже остались без снарядов. Лишь один командир бронетанкового батальона, почуяв неладное, не сдал боеприпасы. Его люди несколько дней удерживали позиции у хребта Мутла, единственной оборонительной линии в Эмирате. Бойцам удалось затормозить вражеское наступление в своем секторе, но все они погибли. Кувейцы прозвали этот батальон «бригадой шахидов», то есть «мучеников». Вооруженные силы Эмирата были опозорены и разгромлены. Военная авиация улетела в Саудию, туда же бежали около 7 тысяч солдат. Остальные погибли, попали в плен, либо спрятались и затаились. Тем временем Джабер III руководил кувейтским правительством в изгнании. 2 августа Совет безопасности ООН принял резолюцию номер 660, в которой потребовал от Ирака немедленно и безоговорочно вывести войска из Эмирата. Разумеется, Саддам этого не сделал. Новые санкции посыпались на Багдад как из рога изобилия. Ограничение на финансовые операции и торговлю – резолюция 661. Запрет на продажу нефти – резолюции номер 665 и 666. Ужесточение уже принятых санкций – резолюция номер 669. Расширение перечня видов коммерческой деятельности, запрещенных для Ирака – резолюция номер 670. Вообще, кувейтский кризис показал, как плохо ближневосточные лидеры относились к Саддаму. Их искренне возмутило то, что Ирак атаковал братскую арабскую страну. Многонациональная коалиция для освобождения Кувейта была создана стараниями 34 государств. Ключевую роль в ней играли США и Великобритания. Даже мнения Вашингтона и Москвы впервые в истории совпали именно по вопросу иракского вторжения. Обе столицы оценили его крайне негативно. Помимо того, аннексию Эмирата осудили все члены ЛАК, кроме Иордании и ООП. Но если король Хусейн старался не афишировать свою симпатию к Багдаду, то Ясир Арафат рьяно поддерживал Саддама, надеясь при случае натравить его на ненавистный Израиль. Позиция ООП будет иметь минимальное влияние на саму войну, но больно ударит по тысячам палестинских экспатов в Кувейте, а также по финансовой помощи, которую Ас-Сабахи традиционно оказывали Палестине. К тому же, шейк Фахдаль Ахмед, убитый при обороне Дасмана в 1982 году в качестве добровольца сражался на стороне ООП в Ливане. Джабер III не простил Арафату предательства. Освобождение Кувейта началось с операции «Щит пустыни». Иракская армия, захватившая Эмират, продвигалась на юг, к саудовской границе, и Эр-Рияд забеспокоился. 7 августа король Фахд попросил США защитить его. На следующий день американцы уже мчались в Саудию, авианосцы и истребители прибыли молниеносно. Переброска основных сил завершилась к октябрю. В декабре 1990 года американский фотограф Пол Туисберт запечатлел сюрреалистическую картину рождественскую ель посреди Аравийской пустыни. Дело в том, что американские и британские военные, заброшенные в Саудию, очень скучали по дому и хотели праздника. Но в теократическом мусульманском королевстве рождественские ели были запрещены как атрибут неверных, недопустимый в исламской стране. Их незаконный ввоз приравнивался к контрабанде, подобно ввозу алкоголя и наркотиков. Однако после переговоров с Эр-Ядом британские ВВС все же доставили в КСА партию елей. Правоверные саудовцы не должны были ничего знать, поэтому еле установили подальше от местных жителей, в пустыне, где располагались военные базы. Коалиционные ВМС блокировали Персидский залив, дабы реализовать антииракские санкции ООН. В результате блокады ВНП Ирака сократился вдвое, импорт на 0,9, а экспорт почти прекратился. Без продажи нефти своей кувейтской Багдаду становилось все труднее содержать армию. Кувейт жил под иракской оккупацией, 8 августа 90 года Аллах Хусейн Али пошел на повышение и занял пост заместителя премьер-министра Ирака, то есть самого Саддама, который тогда совмещал должности президента и главы исполнительной власти. Новым губернатором Кувейта был назначен двоюродный брат Саддама, генерал Али Хасан Аль-Маджид по прозвищу «Химический Али». В 80-х годах он утопил в крови Северный Ирак, истребляя, в том числе и с помощью химического оружия местных курдов по распоряжению Багдада. После этого Али взялся за выполнение другого приказа Саддама, а именно железной рукой насаждал в Кувейте проиракскую власть. Кувейцы подвергались жестоким репрессиям, благодаря международным правозащитным организациям Human Rights Watch и Amnesty International. Информация о пытках и казнях общеизвестна и задокументирована. Задержанных морили голодом, прижигали сигаретами, били электрическим током, выкалывали им глаза и вырывали ногти. Согласно показаниям свидетелей, иракские следователи заставляли арестантов играть в русскую рулетку, вплоть до летального исхода. Все предприятия и учреждения управлялись иракскими офицерами, которые открыто грабили покоренную страну. Кувейцев вышвыривали из собственных домов, их имущество конфисковывали, недовольных убивали на месте или бросали в тюрьму. Удей Хусейн, старший сын Саддама, хвастался, что ест из дорогих тарелок и ходит по коврам, украденным из дворца Амира Джабера III. Разница во времени между Багдадом и Эль-Кувейтом была отменена. Местные жители получили иракские паспорта и номерные знаки для автомобилей, оккупанты также изолировали Ассадамию от мира, отключив внешние коммуникации, в первую очередь, телефонные линии. Телевидение и газеты закрыли, радиостанциям велели ретранслировать багдадские передачи, либо вовсе прекратить вещание. Вместе с тем, иракские солдаты верили Саддаму и думали, что кувейцы считают их братьями и даже освободителями. Поэтому сопротивление обернулось для оккупантов настоящим шоком. Многие подпольщики были военными. В хаосе первых дней вторжения они ускользнули, прихватив с собой оружие, взрывчатку и даже ракеты «Земля-воздух». Заняв Эмират, иракцы обнаружили, что ряд оружейных складов опустел, их содержимое было применено уже в середине августа 1990 -го года, когда члены сопротивления открыли охоту на врагов. При Ассабахах кувейтская политика всегда преследовала две главные цели – умиротворить внешних агрессоров и обеспечить защиту государства. Но Саддама задобрить не удалось. Иракское вторжение означало провал первого дипломатического направления. Однако работа по второму направлению увенчалась успехом. Щит пустыни являлся подготовкой к буре в пустыне масштабной операции по изгнанию иракцев из Кувейта. Эта буря действительно вымела оккупантов прочь. В последний день зимы 91 года независимость Эмирата была восстановлена. Влиятельные союзники, особенно США и Великобритания, помогли Джаберу Третьему именно тогда, когда он больше всего нуждался в помощи. Амир сделал соответствующие выводы и договорился с Вашингтоном о постоянном военно-экономическом сотрудничестве. Другие монархи Халиджа тоже поняли, что зря надеялись защитить себя сами, пусть и в рамках ССАГПЗ. Ни один щит полуострова не укрыл бы их лучше, чем армии Запада. Усиление залива в 90-х годах началось с того, что его правители вовремя осознали свою слабость.